Бледное и худое лицо его было похоже на алибастровую маску. Он высоко, назначей жал на подушках, на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинно серо-зеленые волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами. «Ну что?» — спросил хозяин быстрым шепотом. «Спит!» — ответил коридорный. «Чудеса!» — сказал хозяин. «А паспорт правильный. Только отмечено, что жена померла». Иван Матвеевич звонил из полиции, велел присматривать. «Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное». «Говорит, одарю тебя. Дай только дело сделать!» — сказал коридорный. Самовара не спрашивает. Вот-вот подхватил хозяин и прильнул ухом к двери. Но за дверью было тихо, и только чувствовалась та грусть, что всегда бывает в комнате спящего человека. Солнце медленно уходило из номера. Потом и совсем ушло. Иний на окнах посерел, стал скучный. В сумерке художник внезапно проснулся и тотчас кинулся к звонку. «Это ужасно!» — закричал он как только появился коридорный. Ты меня не разбудил. А между тем, именно из-за этого дня мы предприняли нашу страшную Одиссею. Представь себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце. Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти шесть недель. А море, а бешеные качки, а этот непрестанный страх, что того, гляди, взлетишь на воздух, все наверх. «Готовь спасательные пояса! Первому, кто кинется к шлюпке без команды, разможжу череп!» «Так точно!» — сказал коридорный, оторопев от его зычного крика. «О, какой был радостный свет!» — продолжал художник, успокаиваясь. «Я при таком настроении духа, как Давича, кончил бы работу в два-три часа. Но что же делать? Буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить!» Стол этот, пожалуй, годится. Он подошел пред преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его. Стоит довольно твердо. Но вот что, у вас здесь всего две свечи. Надо принести еще восемь, иначе я не могу писать, мне нужна бездна света. Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках. Одной нету. «Все по номерам», — сказал он. Художник опять заволновался, опять закричал. «Ах, как это досадно! Десять! Десять нужно было! На всяком шагу преграды, низости! Помоги мне, по крайней мере, поставить стол как раз посередине комнаты. Мы увеличим свет отражениями в зеркале». Коридорный потащил стол на указанное место. Покрепче уставил его. «Теперь надо застелить чем-то белым, не поглощающим свет» бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенсне. «Чем бы это? Белых скатертей я боюсь. Ба! У меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их». Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепил кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять свечей и все зажег их.